Глава восьмая. Чудесная получилась тогда прогулка. Они хохотали, когда ехали по музыкальному мосту на Бматорикше. Один из городских мостов-виадуков в Харбине. Его ограждения оформлены в виде нотного стана. Мужичку было приятно вести двух веселых девиц, одна из которых русская красавица, а вторая ее китайская подруга. Он норовил клеиться к обеим. Пришлось сделать вид, что Кислицкая не понимает местного диалекта. Васильева совсем не говорит по-китайски, а мандаринский водителя очень плохо. Они гуляли по подземному рынку, и персики им продали подешевле, почти даром. В парке Сталина на набережной Сунгари их, красивых девушек, звали покататься на драконьих лодках. Это официальное название парка на набережной Сунгари. Река на северо-востоке Китая, самый крупный приток амура по водности, впадает в него справа по течению. Река Сунгари протекает по территории провинции Гирин и Хэйлудзян. На ней находятся города Гирин, Харбин, Дзямусы. Сток реки зарегулирован гидроэлектростанциями. Еще в 1960-х годах разливы Сунгари представляли опасность для населения. В Харбине река протекает прямо по центру города, разделяя его на основную историческую и островную часть. Да почему нет? Чувствовать себя красивой — новое, опьяняющее чувство для Саши, и оно ей нравилось. Она словно подпитывалась уверенностью, шармом Лизы, позволяя расправиться девичьим плечиком, шагать легко, складывать руки изящно. А потом, не спеша, девчонки прошли по местному Арбату до Софийской площади. Центральная площадь Харбина имеет категорию АААА по классификации Министерства туризма КНР. На ней находится один из символов русского Харбина — Софийский собор. Историческое место, которое можно сравнить с Красной площадью в Москве или с Невским проспектом в Петербурге. Кислицкая, толком не видевшая город из-за занятости, вертела главой, как заведенное, здание в европейском стиле, брусчатка, катюша. завихрение каменных, каменных ли, кружев на зданиях особняков, иероглифы, на которых казались лишними, зеркальные небоскребы, выглядывающие вторым или третьим рядом из-за исторических построек, голуби в синем летнем небе, полупустые дневные улицы. Саша усомнилась, что они в миллиардном Китае. Известный в Харбине ресторан «русской кухни». В кавычках, потому что, конечно, это не совсем русская кухня, но сарафаны и кокошники в оформлении присутствуют, как и борщ, хлеб и компот в меню. «На Питер, похоже». Она искренне верила в это. «Ну да, это же город русских эмигрантов и железнодорожников». Не, мотнула кудрями Лиза. «Не похоже. Скорее на Москву. Такой же коренастой. Питер выше. Харбин называют восточной Москвой. Так правильнее». Кислицкая онемела от изумления. «Слухи о глупости блондинок сильно преувеличены». Васильева смотрела серьезно. «Все же вроде знают, что нельзя судить о человеке по внешности, но это первое, что приходится доказывать на своей шкуре. Верно, анимешка? Тебе доказывать, мне доказывать». «Да пойдем, Мы странно смотримся, став столбом посреди улицы. Пойдем, присядем на лавочку влюблённых. Скоро включат фонтаны». Настроение у Кислицкой, разумеется, испортилось, но Лиза не уставала удивлять сегодня. Потянула за руку, как маленький ребенок, усадила на кованую лавочку. На них оглядывались, махали руками. То и дело делали фото. «Саша, знаешь, я тут в Китае на себе прочувствовала сказку о гадком утенке, Такая, знаешь, китайская версия. Не знаю, как ты жила, когда приехала, но мне двух китайских недель хватило для инсайта. Меня тут уже раз пять замуж позвали, потому что красивая. А я не хочу. Не хочу так. Потому что я не просто генофонд, не просто приз. И я сама в шоке». Лиза звонко засмеялась. И тут включились Софийские фонтаны. Голуби с карнизов собора взлетели, а по площади пошли пары в европейских свадебных костюмах. Вокруг суетились фотографы. Невеста, как успела заметить Саша, была в кроссовках. «Нам пора уже, наверное. У меня строгая хозяйка квартиры. Проверяет, когда я возвращаюсь», — соврала Кислицкая. Лиза застекленела глазами, словно ее предали. «Давай еще так погуляем как-нибудь, и...» «Я тебя понимаю, Лиз». Вечер получился странный, отдающий романтикой. Так, наверное, полагалось с молодым человеком гулять и закончить нежным поцелуем. Но найти подругу тоже дорого стоит. И к тому же Кислицкая поняла, что делает ее Алексом ши в глазах окружающих. Больше серьгу она просто так не забывала. Дверь не расписывала, а затофу решила не переплачивать. Но вот не нужно ей было жадничать.